Глава двадцатая. Экипаж дернулся и снова остановился. Я с интересом наблюдала за борьбой моего спутника и старенькой колымаги единственного транспортного средства в Бриальсу Манфор, оказавшегося свободным. Ида была в том, что движущей силы этой повозки была отнюдь не магия огня и воды, уж со своей этой стихией магистр Манжо сладил бы без труда. Не знаю, как назывался этот экипаж в юности. Аландо фуйтон или вовсе пролётка, но влекла его вперёд меланхоличная немолодая кобыла, иногда останавливающаяся возле привлекшего её внимание кустика травы. Магистр Прер Манжо, аспирант академии, был высоким и очень худым блондином. Он завязывал волосы в недлинный хвостик, смотрел на мир рассеянными неопределённо голубыми глазами и взрывался, как перегретая скороварка. Ну конечно, сочетание огня и воды не прибавляет уравновешенности. Вот хигровая телега. В очередной раз взорвался он. Да мы пешком бы дошли быстрее. Я хмыкнула. Быстрее или нет – это вопрос. Не сомненно, дошли бы спокойнее. Еще проще было бы подождать до вечера, когда мастер починил бы экипаж Мира. С королевской бумагой я могла бы не только забрать морский экипаж, но даже его самого туда впрячь. Короче, мне факт, что Мартинов был лучше, чем наша кобыла, кстати, носящая милое имя Ромашка. Ромашка доживала пригнувшийся ей кустик и двинулась вперёд. И шком уважаемый метр Манжо мы идти никак не могли не по статусу. Но раз уж мы не стали ждать, пока отремонтируют экипаж, принадлежащий мэру, мы можем наслаждаться прекрасной погодой, солнцем, зелёными деревьями и неторопливым ходом нашей кобылы. Я повела рукой примерно вдоль линии горизонта и откинула голову на подушке. В конце концов, магические экипажи появились каких-то сто-сто пятьдесят лет назад, и я прекрасно помню. Госпожа профессор, по-моему, вы надо мной смеетесь. Господин аспирант, по-моему, вы не цените доставшегося вам надолю счастье. Просто издеваетесь. Пробурчал он себе под нос и с досады отвернулся. Тем временем позади нас давно уже слышались периодические взрывкивания мощного двигателя. Нас явно догоняло значительно более быстроходное транспортное средство. Возьмите чуть в сторону, Пьер, сказала я серьезно. Да с какой стати? Если вы собираетесь спорить со мной, то я сейчас же открою вам портал в Академию. Не нужен помощник, слушающийся бесприкосновно. Дайте им проехать. Пьер принял в правы и мимо промчался длинный сверкающий свежим лаком кабриолет. Его складная крыша была открыта, на заднем сиденье раскинулась черноволосая красотка в алом и золотом. Лицо её было мне знакомо. Совсем недавно я видел её портрет на голопроекции в кабинете главы службы магической безопасности. "Ну вот и встретились", пробормотал я, провожая глазами пролетевший кабриолет. Недалеко-то уехала отлететь Джулия Макмердок. Госпожа профессора, почему всё-таки вы решили им вступить дорогу? спросил зануда-спирант. "Пьер", вздохнула я. "Куда ведёт эта дорога?" "Э-э, из Брюля в замок Ловаль-Карньер?" "Вот именно, в Ловаль-Карньер, больше никуда. Это значит, что тот прекрасный экипаж тоже едет туда. Они нас видели, они нас обогнали. Более того, они над нами посмеялись". Значит, относиться к нам серьёзно не будут, и мы оказываемся в выгодном положении. Если только эта дама не знает вас в лицо, тогда она вполне может подготовить ловушку. Ну, вряд ли меня знает в лицо все авантюристы Союза королевств, усмехнулась я. Да и дамы это опасно, конечно, но нанимак. Вот с её шифом я бы пока в честном поле встречаться не стала. А с ней, думаю, мы справимся. Ромашка наша, вдохновлённая обогнавшими её кабриолетом, прибавила скорости и бодро застучала копытами по дороге. Через час мы уже подъезжали к поместью покойного Ловаля. Красивая решётка ограды, солидные ворота с каменными столбами, обширный ухоженный парк. По всему было понятно, что живущая здесь семья. Длинная подъездная аллея была каемлена старыми платанами. Их серые стволы золотились солнечных лучах. Манжо лихо подкатил к высокому парадному крыльцу и подал мне руку, помогая сойти. Я подняла голову и посмотрела на фасад. Конечно, никакой это не замок, а удобный дом, три этажа, большие окна, хозяйственные постройки, цветник у парадного подъезда. В таком хорошо жить с большой семьей и принимать гостей, варить джем и отчитывать горничных за плохо вытертую пыль в портретной галерее. шевельнулась зелёная штора в одном из окон. Кто-то наблюдал за нашим прибытием. Манжо уже в третий раз тёрзал дверной колокольчик, но никто не торопился открывать. Наконец, дверь распахнулась, и на пороге показалась высокая сухопарая фигура Дворецкого. Лицо Дворецкого было таким кислым, будто звонок в дверь оторвал его от банки с перекисшей простоквашей. "Госпожа графиня не принимает", объявило он и попытался закрыть дверь. "Минуточку". Ирловка подставил ногу и не дал Дворецкому это сделать. Прежде чем грубить гостям, стоило бы узнать, кто они и захочет ли принять нас ваша хозяйка. А мне чего такая страсть, что захочет и немедленно. Брови Дворецкого приподнялись, а лицо сделалось невыносимо надменным и от этого ещё более кислым. Он распахнул дверь и сделал приглашающий жест. В большом холле было прохладно и темновато после яркого солнца. несмотря на бело-золотую отделку стен и красиво изогнутая лестница. Я положила на серебряный подносик, подставленный дворецким, свою визитную карточку, на которой написала коротко: «Я знаю, кто такой Себастьен Дюро. Пусть ловлял и уверял в найденном нами письме, что жена совершенно не в курсе его дел, но я-то сама женщина и замужем была и не раз». и я готова поспорить с кем угодно на любимый комплект метательных ножей, что графиня Лаваль знала о своем муже практически все и уж точно понимала, куда приведет его дорожка, проложенная темным магом. Внезапно на лестнице, ведущей с холла вверх в жилые покои, послышался шум, и по ней буквально скатился молодой человек лет двадцати на вид. Расстроена светлая грива волос, темные глаза, белые брюки и легкая рубашка. Он явно был в своём доме. Надо полагать, десятый граф. Молодой человек тем временем посмотрел вверх, откуда только что появился с таким шумом, и прокричал: "Я всё равно не верю, отец не мог". Увидев нас, он осёкся, постарался сделать равнодушное лицо и выскочил из дома. В ту же минуту дворецкий распахнул дверь справа от нас и пригласил в гостиную. Нас уже ждала женщина лет 40. со сталым и каким-то опустошённым лицом. Тёмно-синее домашнее платье было не новым, но явно очень дорогим и сшитым на заказ. Вот только хозяйка его такое впечатление резко похудела килограммов на 5, да и вообще одеваясь утром в зеркало не смотрела. Мне показалось, что она уже знала, что мы привезли печальные вести, и была ко всему готова. Прошу вас, присаживайтесь. Изящным жестом хозяйка показала на кресло. Я села. Пьер остался стоять за моей спиной. Разрешите представиться ещё раз. Лавения Ретфилд, специальный представитель Ея Величества Луи, следователь службы магической безопасности Союза королевств. Это метр Пьер Манжо, мой ассистент. Я специально взяла максимально официальный тон. Джулия Макмердок обогнала нас на час с лишним. Кто знает, чего она успела добиться от вдовы Ловали? Вы привезли мне известие о смерти мужа? спокойным голосом спросила она. Да, графиня. Мне очень жаль. Примите мои соболезнования. Мы помолчали, потом она всё таким же спокойным голосом спросила: Нам что-то оставят? В смысле, я имею в виду, оставят ли нам какой-то дом для проживания? этот или городской влетецы. Если нет, я хотела бы знать об этом заранее, чтобы списаться с моими родителями, готовы ли они принять меня и моих детей. Нет, пожалуй, я ошиблась. Это голос не спокойный, а безжизненный. Будто ей абсолютно всё равно ехать в родительский дом, оставаться здесь или вообще вниз головой в колодец. Я чертила пальцем периметр комнаты, ставя защиту от прослушки. Показалось мне или при этом раздался тихий звук лопнувшей нити. И покачала головой. Мои полномочия от его величества даны лишь на то, чтобы просмотреть оставшиеся здесь документы вашего мужа, чтобы найти мага по винному в его смерти. У меня какое выселение, конфискациях и прочем речи не было. Более того, в вашем городском доме были найдены некоторые ценности. Вот список. Я протянула ей несколько листов. Графиня взяла бумаги, сверкнувшей магической печатью казначейства, но читать не стала, глядя мне в лицо. Я же продолжила. Я взяла на себя смелость поместить эти ценности в банковское хранилище на ваше имя. В любой удобный вам момент вы можете получить собственно ценности или их денежный эквивалент в государственных расценках. Да, спасибо. Она наконец опустила взгляд к списку, но тут же вновь посмотрела на меня. Вы сказали, что смерть графа Лавалья повинен некий маг, а его имя уже известно следователям службы. В Галлии он носит имя Себастьен Дюро, думаю, оно вам известно, а за пределами нашей страны его зовут Милош Яначек. Вдова положила бумаги на журнальный столик, я невольно обратила внимание на прекрасную резьбу по дереву, встала и прошлась по комнате. Купол отсек все звуки извне. И слышны были лишь листья ее платья до да дыхания Пьера Манжоза моей спиной. Наконец она вновь села и твердо глядя мне в глаза сказала: «Незадолго до вас сюда приехала женщина, назвавшаяся баронессой Макмидок. Она передала мне письмо от названного вами мага. Теке утверждается, что мой муж является его ближайшим помощником». Мгновение поразмыслив, я достала магически заверенную копию письма Ловаля, найденного нами в сейфе. Даже не маги знают, что такую печать невозможно подделать. "Думаю, вы узнаете почерк вашего мужа", сказала я, протягивая ей письмо. "Он не хотел, чтобы вы знали, во что он ввязался, но мне кажется, вы имеете на это право". Теперь была моя очередь встать и пройтись по комнате. Я посмотрела в окно. В саду мелькнуло алое с золотом. Макмердок вышла на охоту за юным наследником. Надо бы присмотреться к ней, но помнится, Брэксдорн предупреждал, что она очень опасна. Не стоит отпускать туда Пьера в одиночестве. Ладно, немного времени у меня есть. Теперь я понимаю, медленно произнесла графиня Ловаль. Я посмотрела на нее и не узнала усталую, измученную женщину, которая встречала нас в гостиной. Казалось, что прочтение этого письма вернуло ей лицу живость и краски. Теперь понятно было, что ей не более тридцати пяти и что она очень хороша собой. Я вновь опустилась в кресло напротив и сказала: "Я понимаю, что вам хотелось бы оставить это письмо у себя, но опасаясь, что его смогут прочесть те, кому не следовало бы". Ваш сынок, к примеру, пока ему не стоит знать, что произошло. Да, вы правы, кивнула она. Давайте так, эту копию я помещу в тот же банковский сейф, где лежат драгоценности и прочее. Когда сочтёте нужным, вы сможете его забрать. Годится? Да, да, несомненно, она снова кивнула и спросила уже совсем деловым тоном. Так вы хотели бы посмотреть бумаги моего мужа? Если это возможно. Дело в том, что я впустила в его кабинет эту женщину, баронессу Макмердок. Мне казалось, что все уже не важно. Теперь вы так не думаете? О нет, теперь я знаю, кто виноват в том, что произошло. Глаза ее сузились. И вы не собираетесь быть ему благодарной за извлечение дочери? Ну да, я ее провоцировала. Если суждено произойти взрыв, то лучше сейчас, в закрытой от прослушки комнате с двумя магами поблизости. Но нет, вдова оказалась куда сильнее, чем я предполагала. Этот Еначик она выплюнула имя будто грязное ругательство. Вылечил Марию не потому, что посочувствовал ей или нам, и не от того, что это был его профессиональный долг. Он сделал это только для того, чтобы втянуть мою семью в свои грязные интриги, и он должен за это заплатить. Хорошо, тогда сделаем так. Представьте, баронесса, меня как, ну, скажем, вашу школьную подругу, приехавшую вас поддержать в трудную минуту. Вы думаете, она знает ваше настоящее имя? Уверена в этом. Возможно, она не знает меня в лицо, но она всякий случай наложу иллюзию, тем более, если мы учились вместе в школе, мне нужно выглядеть вашей ровесницей. Э, вы сможете разместить нас на одну-две ночи? Конечно. Тимнолографиня. Отлично, за ужином посмотрим, как она себя поведёт. Да, раз мы школьные подруги, мне придётся называть вас по имени и на ты. Вы не против? Ну что ты, София? Какие ещё ты между давними подругами? Называй меня как прежде, Оливией. Я встала, чтобы пойти в сад, но в последнюю минуту вспомнила ещё об одном вопросе. Да, а дворецкий, он мог прочесть моё имя на карточке? Фергсон не продаст, но я предупрежу его. Уверена? Абсолютно. Его семья давала клятву на крови ещё первому графу Лавалю.